Глава вторая. «Доброе утро, сестренка!» За моей спиной раздается голос кори в тот момент, как я выливаю разболтанные яйца на раскаленную сковородку. «Доброе утро!» Приветствую ее, не оборачиваясь. «Привет, тетя Роза!» Слышу бодрый голосок своего четырехлетнего племянника и по сердцу разливается приятное тепло. «Привет, дорогой!» Выспался? Кидаю в его сторону короткий взгляд, перемешивая омлет лопаткой. «Ага, мама сказала, что я крепко сегодня спал». «Это замечательно. Мама предупредила, что сегодня мы поедем навестить бабушку?» «Да, я очень соскучился по ней». «Она тоже по тебе соскучилась, дружок». «Как ты сегодня спала?» задает вопрос сестра, и я встречаюсь с ней взглядом. Сегодня это опять повторилось Кори. «Ох, дорогая, постой! Черт!» – закрывает рот рукой, посмотрев на сына. «Я совсем забыла закрыть твою дверь». «Ты как? Все в порядке?» Быстро оказывается рядом со мной, осмотрев меня встревоженным взглядом. «В порядке. К счастью, я просто сидела на диване в гостиной». «Прости меня, Роза, я такая безответственная!» Сжимает мою руку, виновато посмотрев на меня. «Все хорошо, Кори. Не вини себя. Кладу руку поверх ее». «Нет, вовсе не хорошо. Мало того, что я никак не помогаю материально, так еще и не могу выполнить элементарную просьбу». Я подвергла тебя опасности. Я ужасная сестра», — не прекращает свою тираду, отводя глаза. «Кори, посмотри на меня». Поворачиваю ее за подбородок и замечаю стоящие в каре глазах слезы. «Ты ни в чем не виновата, слышишь? Я не ребенок, чтобы со мной так возиться». «Но я пообещала маме...» «Запинается». «О чем ты?» Я не говорила тебе, но когда я была у нее в последний раз, она попросила меня позаботиться о тебе. За тобой нужно присматривать. Не переживай так за меня. Я просто снова начну принимать лекарства, чтобы такое больше не повторилось. Но ты же говорила, что тебе не нравится, как ты чувствуешь себя после них. Говорила, но я давно их не принимала. Может, в этот раз будет по-другому. На столе раздается звонок моего мобильного, и мы вместе с сестрой оборачиваемся на его звук. Снимаю сковородку с огня и подхожу к столу, улыбнувшись своему племяннику, играющему с машинкой. Беру телефон и когда вижу на дисплее номер клинического центра, все внутри напрягается. Да-да, дрожащим голосом отвечаю на звонок. Мисс Саммерс, вас беспокоит доктор Мендес. Я слушаю вас, доктор. Простите, но я с плохой вестью. Мне очень жаль. Но этой ночью ваша мать скончалась. Звучит в трубку и внутренности обжигает огнем. Прикладываю руку к груди, почувствовав, как стало не хватать воздуха. Открываю рот и начинаю дышать, как рыба, выброшенная на берег. «Мамочка!» — шепчу и начинаю всхлипывать. «Мисс Саммерс, вы в порядке?» «Простите, я...» Не могу остановить слезы, льющиеся из глаз. «Роза, что случилось?» — рядом оказывается Кори. «Я скоро приеду, доктор Мендес». «Спасибо», – проговариваю сквозь плач и нажимаю кнопку сброса. Облокачиваюсь руками о стол и даю волю слезам. «Мама? Это звонили насчет мамы?» – спрашивает Кори, начиная плакать вместе со мной. Ничего не ответив, просто киваю головой, закрыв рот рукой. Кори крепко обнимает меня, и я хватаюсь за нее, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. «Мамочка, а почему вы плачете?» – раздается голос Гарри, и он оказывается рядом, обняв нас с сестрой за бедра. «Ничего, сынок. Просто нас расстроили насчет твоей бабушки. Гладят сына по головке, пока я пытаюсь взять себя в руки. Никогда нельзя заранее оценить свою реакцию, когда тебе сообщают о смерти родной матери. Даже если ты знал, что это рано или поздно произойдет. Еще вчера я смотрела в ее глаза и слышала голос, а сегодня... Ее уже нет на этом свете. На этом все. Мы остались с сестрой совсем одни. У нас больше нет никого, кроме Гарри. Почему-то именно сейчас мне так сильно захотелось закрыться в студии школы и забыться в любимом танце. Но сейчас мне точно будет не до школы. Придется отменять ближайшие занятия и заняться похоронами деньги на которые мама предусмотрительно заставила меня отложить заранее, будто чувствовала, что все равно уйдет. Весь вчерашний день ушел на скорую подготовку, а сегодня мы уже хороним маму. В зале для прощания при часовне собрались люди, в прошлом знающие мою маму. Здесь даже мамины преподаватели по танцам, которые пережили свою ученицу. Среди пришедших замечают тех, с кем мама когда-то танцевала в ансамбле. Один из них – ее бывший партнер по парному Фламенко, с которым у мамы даже был короткий, но бурный роман. «Мисс Саммерс, я искренне вам соболезную», – слышу сбоку обращение и, повернувшись, замечая одну из наших учениц из школы. «Спасибо, Зои. Ваша мама была настоящим профессионалом и замечательным человеком. Нам всем очень будет не хватать ее. Мы очень надеемся, что вы не опустите руки и продолжите ее дело, обучая нас». Конечно, зои Школа будет продолжать свою работу. Мы очень будем ждать вашего возвращения. Еще раз соболезную, мисс Саммерс. Всего доброго. Всего доброго, Зои. Еще целый час мне приходится слушать слова утешения, соболезнования, едва стоя на ногах. Слез уже не осталось. Меня просто окутала смертельная усталость. Ты как, сестренка, кури сжимает мое плечо. Держусь из последних сил. Мы должны быть сильными, дорогая. Я знаю и буду, но не сегодня. В зале появляется священник и дает команду для погребения. Специальные люди поднимают гроб с мамой и выносят его из зала. Выходим с сестрой, держась под руку, и все присутствующие следуют за нами до места вырытой ямы. Дрожа от холода и нервного напряжения, стоим вскоре, слушая проникновенную речь священника. «Хочется, чтобы поскорее это все закончилось!» Начинает мучить головная боль, сжимающая виски. «Кажется, еще немного, и я просто завалюсь к ногам сестры». «Ты в порядке, Роза?» Где-то на фоне слышу голос кори. Ужасно разболелась голова. «Ты пила сегодня таблетки?» «Пила». Может, опять побочный эффект? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Потерпи, дорогая. После погребения следуем к ожидающей нас машине и спешим домой к Гарри, которого оставили с няней. Поздно вечером, уложив племянника спать, сидим с сестрой на кухне, допивая бутылку белого вина. На душе пустота и чувство отрешенности. Мы обе думали, что от усталости завалимся спать, но нам совсем не спится. Неужели это правда? Я до сих пор не могу поверить, нарушая тишину голос сестры. Я тоже, Кори, обреченно вздыхаю, посмотрев впереди себя невидящим взглядом. Я даже еще не сказала Гарри. Не знаю, как объяснить сыну, что его любимой бабушки больше нет. Я так боюсь, что он расстроится и ему станет плохо. Не спеши. Подумай, как лучше мягко его подвести к этому. Да, наверное, ты права. Лучше не спешить, делает глоток из бокала. Завтра уже вернешься к занятиям в школе. Я не могу больше отменять. Нам нужны деньги. Да и не хочется, чтобы ученики начали уходить от нас. К тому же мне нужно подготовиться к выступлению и хорошенько отрепетировать новый танец. Конечно. уверенно, тебе пойдет это на пользу, и ты сможешь немного отвлечься. Ты не представляешь, как я хочу поскорее оказаться в студии. Даже не знаю, как так получилось, что я не ударилась в танцы, как ты, улыбается грустной улыбкой. У тебя были другие интересы. Наверное, просто я пошла в папу, а ты с детства любила подражать маме. Никогда не забуду, как застукала тебя, когда ты добралась до ее концертных платьев и нарядилась в одной из них, пытаясь танцевать. Да, смеюсь, сколько мне тогда было? Всего три. Платье было тебе совсем большое. Ты едва не порвала его, оступившись от длинный подол. Мама разозлилась бы, если бы узнала тогда. Спасибо, что ты не проговорилась. Как же я могла, Роза? Ты моя любимая младшая сестренка. Я уже тогда знала, что ты будешь танцовщицей, как и мама. Твои способности проявились очень рано. Даже мама говорила, что ты была рождена для сцены. Я даже немного завидовала тебе в том, что ты знала, кем хочешь стать. А я в старшей школе еще не была уверена, чего по-настоящему хочу. Главное, что ты определилась. И из тебя вышел хороший финансист. И какой теперь толк от моих знаний, если я нигде их не реализую? Все изменится, Кори. Я тебе обещаю, что найду деньги на лечение Гарри, и вот увидишь, твой сын будет здоров. Я не хочу, чтобы ты жертвовала собой ради нас, Роза. Ты достойна большего. Тебе пора уже строить свою семью, а не возиться с нами. Я ничем не жертвую, сестренка. Просто в моей жизни нет ничего важнее вас. А как же любовь? Какая любовь, Кори? Я не знаю, что это такое. Смеюсь, но мой смех выходит каким-то ненастоящим. За свои 27 лет я ни разу не была влюблена. И как бы смешно ни было, я никогда ни с кем не строила отношений. По пальцам одной руки можно пересчитать мужчин, с которыми у меня был секс. И ни с одним из них, дальше интимной близости, не заходила. Дольше всего мы продержались с моим бывшим партнером по танцам, с которым сейчас просто общаемся как близкие друзья. Лукас всегда был очень добр ко мне. Когда мы только начали танцевать, между нами пробежала искра, и это вылилось в хороший танцевальный тандем, с которым мы несколько раз побеждали в конкурсных соревнованиях. Но так сложилось, что постепенно роль любовников сменилась дружбой. Мои чувства к нему так и не перешли грань чего-то большего. Может быть, я просто не умею любить. Главной любовью в моей жизни есть и всегда будут танцы. Ты не можешь всю жизнь просто быть танцовщицей. Ты в первую очередь женщина, хрупкая, нежная и красивая. Тебе нужен мужчина, тот, который сможет позаботиться о тебе. Я слишком неправильная, Кори. Мало кто захочет мириться с моими проблемами. Я никогда не забуду, как тот парень из колледжа сбежал посреди ночи, когда увидел меня безмолвно стоящую у окна. Он был незрелым мальчишкой. Перестань всех судить по нему. Может, мы уже пойдем спать? Почему-то разговор о мужчинах меня слишком утомил. Ладно, тебе рано вставать. Не забудь. Не забуду, Роза не дает договорить. Я закрою дверь. Не волнуйся. Спасибо, сестренка. Спокойной ночи. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Спокойной ночи, дорогая.